Глава 7. Пламя возмездия Техническая площадка 30 этажа больше походила на арену гладиаторских боев, чем на часть здания гильдии. Трубы и кабели, протянутые вдоль стен, создавали сложный лабиринт препятствий, а вентиляционные короба служили естественными укрытиями. Аварийное освещение отбрасывало резкие тени, превращая пространство в театр света и тьмы. Зара стояла в центре площадки, Ее золотые глаза горели опасным светом. Температура воздуха вокруг нее поднялась на 10 градусов, создавая волны Марева. Красные узоры, что приступали на ее руках всякий раз, когда она использовала силу, теперь пылали ярче обычного. После благословения богини Лисары ее контроль над пламенем достиг совершенно нового уровня. Аврора произнесла на холодно, наблюдая за тем, как ее противница методично активирует свое устройство. Три года я ждала возможности поквитаться с тобой за предательство. Леди Аврора Торнс была воплощением холодной технократии. Ее платиновые волосы были зализаны назад, а стальные глаза изучали противника с бесстрастностью компьютера. Вокруг девушки парили полдюжины металлических сфер размером с кулак. Продукт ее гениальной техномагии. Каждая была покрыта сложными рунами и пульсировала светом. «Ах, Зара, Зара, Зара» вздохнула Аврора с показным сожалением. Все еще цепляешься за прошлое? Это не очень практично. В науке важны результаты, а не сентименты. Зара сжала кулаки, и в воздух вокруг нее замерцала жара. Она помнила тот день, когда Аврора украла ее разработки и использовала их для создания оружия. Помнила взрыв, унесший жизни 32 невинных людей. Помнила, как Аврора спокойно свалила всю вину на нее используя влияние своего клана. «Тридцать два человека погибли из-за твоей жадности!» – прошептала Зара, делая шаг вперед. «Научный прогресс требует жертв, это всем известно!» – пожала плечами Аврора, активируя одну из сфер. Устройство засветилось ярче, и вокруг Зары начало формироваться невидимое поле. «И, кстати, о жертвах. Ты чувствуешь это?» Зара попыталась вызвать пламя, но ничего не произошло. Обычно послушный огонь словно исчез, оставив ее беззащитной. Поле подавления магии — одно из самых коварных изобретений клана Торренс. «Впечатляюще, правда?» — усмехнулась Аврора, поднимая руку. Еще две сферы развернулись, их поверхности покрылись энергетическими разрядами. Генератор антимагического поля усиленный тремя энергетическими ядрами. Ни одно заклинание не сработает в радиусе 10 метров». Она сделала жест, и сферы выпустили серию энергетических болтов. Зара едва успела отпрыгнуть за вентиляционный короб, когда металл расплавился от прямого попадания. «Видишь?» — крикнула Аврора. «Без магии ты обычная девчонка, много возомнившая о себе, а мое устройство работает благодаря чистой науке». Зара прижалась к укрытию, тяжело дыша. Без доступа к пламени она действительно была в крайне невыгодном положении, но в глубине души. Что-то возмутилось против этой ситуации. Голос богини зазвучал в ее сознании, теплый, ободряющий. «Дитя мое», — прошептала Лисара. Разве ты забыла, кто ты есть? Ты не просто маг огня, ты апостол пламени, носитель божественной искры. Никакое устройство смертных не может подавить то, что даровано богами». Зара закрыла глаза и сосредоточилась. Глубоко внутри, под слоем обычной магии, пульсировало нечто иное. Божественная сила, которую она получила от Иссары, медленно, осторожно потянулась к этому источнику. Поле подавления дрогнуло. Антимагические генераторы Авроры были настроены на обычную магию, но божественная энергия работала по совершенно иным принципам. «Что?» Аврора нахмурилась, глядя на показания своих приборов. «Невозможно! Мои расчеты безупречны!» Золотое пламя пробилось сквозь подавляющее поле, сначала как слабые искорки, затем, как полноценные языки огня. Зара поднялась из-за укрытия, и ее глаза теперь горели не просто магией, а божественной силой. «Твоя наука не учитывает существование чего-то о чем не знает никто, Аврора», — произнесла она голосом, в котором звучали отголоски эха. «А это серьезное упущение». Поле подавления треснуло и рассеялось, словно мыльный пузырь. Аврора отступила впервые за весь бой, показав признаки беспокойства. Она активировала все оставшиеся сферы одновременно, создавая вокруг себя защитный купол из кинетической энергии. «Интересная аномалия», — пробормотала она лихорадочно, вводя команды на голографической панели. «Но у меня есть ответ на любую проблему». Сферы перестроились, формируя новую конфигурацию. Теперь они создавали не защитное поле, а репульсорно направленного действия. Устройство, способное отбрасывать объекты с огромной силой. «Время полетать!» — крикнула Аврора и активировала устройство. Невидимая сила ударила Зару с мощностью товарного поезда. Девушку отбросила назад с такой скоростью, что она пробила окно технической площадки и вылетела наружу в ночную пустоту. Падение с тридцатого этажа обычно означало смерть. Но Зара больше не была обычным человеком. И пусть демонстрировать подобное девушке не хотелось, но выбора у нее не осталось. В момент падения за ее спиной мгновенно появились огненные крылья и расправились на полную ширину, 10 метров в размахе. Каждое перо сияло, как маленькое солнце. Она развернулась в воздухе, остановила падение и взмыл обратно к разбитому окну. Аврора едва успела среагировать, когда Зара влетела обратно в помещение, как разъяренный ангел. Огненные крылья оставляли за собой светящиеся следы, а сама она двигалась с нечеловеческой грацией. «Ты хотела поиграть в науку против магии?» Зара приземлилась в центре площадки, ее ноги оставили расплавленные отпечатки на металлическом полу. Она смахнула рукой, и из ее ладони вырвался огненный протуберанец. Поток пламени ударил в кинетический щит Авроры и начал медленно, но неотвратимо прожигать его. «Температура пять тысяч градусов», — сообщила Зара почти рениво. «Твоя броня рассчитана максимум на три. Элементарная термодинамика, не правда ли?» «Щит треснул, и часть протуберанца прорвалась сквозь защиту, опалив край плаща Авроры». Тихномак отскочил назад, и лицо, наконец, выразило нечто большее, чем просто легкое раздражение. «Невозможно!» — воскликнула она. «Человеческое тело не может создавать такие температуры. Ни один маг не способен на такое». Зера атаковала снова, но на этот раз использовала другую тактику. Огненные хлысты выросли из ее рук. Живые плети пламени длиной в несколько метров. Она двигалась независимо друг от друга, атакуя сферы Авроры с разных направлений. Техномаг попыталась контратаковать, но ее устройства не поспевали за скоростью огненных хлыстов. Один за другим репульсоры выходили из строя расплавленными точными ударами. «Ты всегда была хороша в теории». — сказала Зара, загоняя противницу в угол. — Но с практикой у тебя проблемы. Аврора активировала последнее устройство, небольшую сферу, которую держала в резерве. Это был не репульсор и не генератор поля. Граната временного искажения. — Если я не могу выиграть, — прорычала она, — то не выиграет никто. Сфера вспыхнула ослепительным светом, и время вокруг нее начало искажаться. Воздух задрожал, стены площадки покрылись трещинами, А металлические конструкции начали стареть и ржаветь на глазах. Зара почувствовала, как временные потоки пытаются захватить ее, медлить или ускорить против ее воли. Но божественная энергия в ее теле сопротивлялась искажению. Пламя феникса существовало вне обычного времени. Оно было вечным. Неплохая попытка, призналась Зара, резкость искажение прямо к Авроре. Но огонь горел еще до того, как появилось время. И будет гореть после ее конца. Она бросилась вперед и схватила Аврору за горло. И ее рука вспыхнула пламенем. Не испепеляющим, а контролируемым. Достаточно горячим, чтобы причинять больно не убить. Прекрати это немедленно, — приказала Зара. — Я сделаю так, что ты будешь мечтать о смерти. Аврора, задыхаясь от жара, деактивировала гранату. Временные искажения исчезли, ставив после себя только изуродованную площадку. — Ты выиграла, — прохрипела Аврора. «Но это ничего не меняет! Риверс! Риверс получит по заслугам!» Перебила ее Зара, опуская горло техномага. «А ты? Ты будешь жить с знанием того, что твоя драгоценная наука оказалась бессильна против настоящей силы!» Аврора упала на колени, держась за обожженную шею. Ее безупречная прическа растрепалась, дорогой костюм был изорван и опален. Впервые в жизни леди Торренс выглядела побежденной! Зара развернулась, чтобы утина вдруг остановилась. В ее голове снова зазвучал голос богини, теплый и чуть насмешливый. Ну как, дорогая, понравилось быть моим апостолом? Довольно приятно, ответила Зара, мысленно усмехаясь. Хотя это могла бы предупредить о побочных эффектах, я чуть не спарила половину здания. Огонь не это не игрушка, милая. Это сила созидания и разрушения одновременно. Ты должна научиться балансировать между ними. Баланс это скучно, фыркнула Зара. Я предпочитаю полное превосходство. И именно поэтому ты мне нравишься, — рассмеялась Лисара. Но помни, сила мудрости приводит к катастрофе. Даже боги должны быть осторожны со своими дарами. Обещаю быть осторожной, — соврала Зарова, уже направляясь к выходу. Следующий раз. Богиня вздохнула в ее сознании, но промолчала. Некоторые уроки можно было преподать только через опыт. Ее апостол только на первых шагах, но уже оправдывал все прогнозы. Мы поднимались по служебной лестнице уже двадцать минут. Я начинал подозревать, что архитекторы здания гильдии питали особую любовь к лестницам. Пятьдесят этажей пешком, неплохая тренировка даже для охотника. «Сколько еще?» – простонала Ниса, тяжело дышащая за моей спиной. «Да, вот кто пренебрегал днем ног, погрузившись в свои исследования. Мне же за последние десятилетия пришлось побегать изрядно, так что подобное для меня не было нагрузкой». «Почти пришли», — ответил я, проверяя номер этажа на табличке. «Еще всего-то половина. Тот, кто придумал, что главный гад обязательно должен быть на самой вершине, тот еще шутник». Леон поднимался молча, его лицо было сосредоточенным. Эдмунд же выглядел так, словно поднимался не по лестнице, а прогуливался по парку. Его элегантный костюм даже не помялся, а дыхание оставалось ровным. Аристократы, подобные ему, умели сохранять лицо в любых обстоятельствах. «Джентльмены <къем> и дама», — произнес он учтиво, — «полагаю, нас ждет теплый прием». Я кивнул в сторону массивной двери с табличкой 50 этаж», только для персонала среднего и высшего уровня. За ней слышались голоса и звуки передвигаемого оборудования. «Похоже, нас все же решили встретить», — заметил я, доставая меч. Тейновострил уши, вся шерсть, его три головы, внимательно изучали дверь». Он чую много людей с той стороны, много вооруженных людей. В моем коммуникаторе зашипело помехами, а потом прорвался голос Арии. «Дарион!» — кричала она, видимо, пытаясь перекричать какие-то шумы. «Срочные новости! Я засекла энергетические всплески по всему зданию! Риверс активировал что-то на верхних этажах!» «Что именно?» — спросил я, прижав устройство к уху. «Не знаю, но энергия нарастает, и быстро!» «Чтобы он не делал времени, у вас мало, очень мало!» Связь прервалась. Я переглянулся с остальными. «Значит, торопимся!» – подытожил я. «Готовы?» – все кивнули. Я подошел к двери и, не церемонясь, выбил ее ногой. Контрольно-пропускной пункт 50-го этажа представлял собой огромный зал с металлоискателями, сканерами и прочим оборудованием безопасности. Но сейчас все это было отодвинуто к стенам, а в центре зала нас ждала встреча. Два человека стояли у противоположного выхода, а за каждым из них... Под десять охотников в форме отряда особого назначения. Все с черными венами в глазах, все готовы к бою. Первый был настоящим гигантом, светловолосый, ростом под 2 метра, с мускулатурой профессионального бойца. В руках он держал двуручный топор, а на лице играла дикая улыбка берсерка. От него исходила аура едва сдерживаемого безумия. Второй, наоборот, выглядел как воплощение хитрости, смуглый, среднего роста, с умными глазами и тонкими чертами лица. Он держал в руках пару изогнутых кинжалов и изучал нас с холодным расчетом тактика. «Торвальд и Магнус», — прошептал Леон, «капитан отряда особого назначения, оба оранга, оба под эссенцией Риверса». «Ух, вот так бойцы!» — кивнул я, особенно этот белобрысый. «У него такой взгляд, будто он хочет сожрать нас всех заживо. Мне нравится, их приятнее всего опускать на землю». Торвальд и правда смотрел на нас с плохо скрываемым голодом. Его топор был покрыт засохшей кровью, а на броне виднелись следы недавних боев. «Наконец-то!» — прорвел он голосом, от которого дрожали стекла. «Я уже заскучал. Эти мелкие сошки внизу даже сопротивления не оказали. Тоже мне С-ранги!» Магнус поднял руку, и северянин нехотя замолчал. Южанин, сделал шаг вперед, его движения были плавными и контролируемыми. «Дарион Торн!» — произнес он вежливо. Наслышан на ваших подвигах. Жаль, что наша встреча происходит при таких обстоятельствах. Мне тоже жаль, согласился я. Обычно я предпочитаю убивать людей после знакомства поближе. Магнус усмехнулся и щелкнул пальцами. По периметру зала вспыхнули руны, а массивные вольфрамовые двери, ведущие на верхние этажи, начали медленно закрываться. Боюсь, поближе познакомиться не получится, сказал он с притворным сожалением. «У нас строгие инструкции на ваш счет. Вас нужно задержать здесь. Желательно, навсегда. Двери продолжали закрываться. До полной блокировки оставалось не больше минуты. «Эдмонд», — обратился я к аристократу, не сводя глаз с противников, — «ты как справишься?» «Разумеется, дорогой друг», — ответил Эдмонд, доставая свою трость. «Не скажу, что имею желание знакомиться с этими, но эти джентльмены выглядят довольно настойчивыми». Тогда мы с Леоном идем дальше, а вы задерживаете их здесь. — Что? — возмутилась Аниса. — Дарион, это безумие. Вы же не можете идти вдвоем против всего, что вас ждет наверху. — Можем, — усмехнулся я. — Главное, чтобы вы справились. Ари говорит, у нас время на исходе. Эдмонд, пригляди за Анисой. Леон кивнул, принимая план. — Мы не можем тратить время на затяжную битву, если наверху Риверс готовит что-то серьезное. Даю слово. Увидимся наверху. — сказал Эдмонд, крутя в руках трость. Из ее наконечника начала сочиться тьма. — Постарайтесь не умереть без нас. — он, будь осторожен, — добавила Аниса, доставая один из своих артефактов. Воздух вокруг нее начал светиться. Торвальд не выдержал этих прощаний. — Хватит болтать! — взревел он и ринулся в атаку, размахивая топором. — Дайте мне поубивать кого-нибудь уже! Но его путь преградила стена чистой тьмы. Энмонд элегантно взмахнул тростью, и теневая магия поглотила берсерка, оставив его барахтаться в густом мраке. «Какая досада!» — произнес аристократ с легким сожалением. Придется испортить костюм. Ну что поделаешь? Но бля, ближь! Я схватил Леона за плечо и рванул к закрывающимся дверям. Мы едва успели проскользнуть в щель, когда Вольфрам окончательно перекрыл проход. Тень недовольно буркнул и посмотрел на свой хвост, проверяя, не остался ли по дверью клок его шерсти. За нашими спинами раздались звуки яростной битвы, взрыв магии, звон стали, рев Торвальда и изящные ругательства Эдмонда. Похоже, наши друзья справятся». «Дальше», — сказал Елеон, направляясь к лифтовой шахте. «У нас мало времени». Подъем на лифте занял всего несколько минут, но каждая секунда казалась вечностью. Лифт останавливался на некоторых этажах, двери открывались, и мы видели сотрудников гильдии. Обычных клерков, архивариусов, бухгалтеров — Люди в деловых костюмах, которые ничего не знали о войне, разворачивающейся в их здании. Некоторые пытались заговорить с нами, задать вопросы. Один особенно настойчивый администратор даже попытался потребовать пропуска. Леон показал ему удостоверение о рангового охотника, и мужчина тут же оступил. Насколько же они не были в курсе, что происходит внизу? Впрочем, тут хорошая звукоизоляция. «Интересно», — заметил я, наблюдая за реакцией людей. «Все выглядит как обычно». Словно наверху не готовится конец света. «Ривер всегда умел разделять дела», — мрачно ответил Леон. «Обычные сотрудники знают только то, что им нужно знать для работы. Все остальное скрыто на верхних этажах». На 70-м этаже лифт остановился, двери открылись, показав коридор, заполненный людьми в дорогих костюмах. Бывшие советники гильдии собрались здесь все как один. Маргейм, Валенсия, Кейн, Вальдрон... Те самые люди, которые когда-то правили гильдией вместе с Риверсом. Если бы не Леон, я бы их знать не знал. Просто люди преклонного возраста. Правда, сейчас они выглядели, как напуганные овцы, которые добровольно впустили в свое стадо волка. — Господин Леон! — воскликнул Маргейм, протискиваясь вперед. — Слава богам! Мы не знали, что делать. Риверс, он потерял рассудок, заперся на сотом этаже и не пускает никого. «Он угрожал нам!» — добавила Валенсия дрожащим голосом. «Сказал, что каждый, кто попытается помешать, будет уничтожен. Мы вынуждены были подчиниться. Мы не виноваты!» Я внимательно изучил их лица. Страх был искренним, но в нем была и другая эмоция — облегчение. Они были рады, что кто-то другой взял на себя ответственность за ситуацию. Таких людей я видел насквозь. Они готовы на все, чтобы спасти свою шкуру». А если еще и выгоды с этого можно получить, то они будут рады еще больше. «Вы останетесь здесь», — спокойно сказал Леон. «Не вмешивайтесь, и все будет хорошо. Это наша гильдия, мы должны вернуть ее». Я посмотрел на него с такой холодностью, что тут отступил. «Ваша гильдия?» — переспросил я тихо. «Где вы были, когда Риверс превращал охотника в безвольных марионеток? Где вы были, когда он планировал свой переворот?» «Сидели в кабинетах и надеялись, что проблема решится сама собой?» Советники переглянулись, но никто не ответил. «Я ничего другого не ожидал». «Сотый этаж», — сказал я Леону, когда двери лифта снова закрылись. «Финиш». Остальной подъем прошел в тишине. На каждом этаже было все меньше людей, пока, наконец, мы не достигли последнего. Двери лифта открылись, показав роскошный холл сотого этажа. Мраморные колонны, хрустальные люстры — Картина старых мастеров. Но центром композиции была огромная дверь из черного дерева с золотыми инкрустациями, ведущая в кабинет Риверса. И перед этой дверью нас ждали. Безупречная девушка в своем деловом костюме. Но что-то в ее позе было непривычным, слишком хищным, слишком опасным для обычного секретаря. «Добро пожаловать на сотый этаж!» — произнесла она вежливо. «Боюсь, господин Риверс сейчас не принимает посетителей». «Селина, мы...» — начал было Леон, но я прервал его. «Тогда придется прорваться без приглашения». «Понятно», — улыбнулась девушка. «Тогда позвольте представиться должным образом». Ее тело начало меняться. Кости хрустели, перестраиваясь, мышцы уплотнялись. Кожа покрывалась черной шерстью. Деловой костюм лопался по швам, уступая место чему-то совершенно иному. Анималисты были редкими магами даже в мое время. И очень странными. Чего стоил один только помощник Аркариуса, который вечно блевал шерстью. Понятно почему. Через несколько секунд на месте элегантной секретарши стояла огромная черная пантера. Два метра в длину, мускулистая, с горящими желтыми глазами и клыками длиной с кинжал. Она издала низкое рычание, от которого хрустальные люстры зазвенели. Тень тут же ощетинился. Все три его головы повернулись к новой угрозе. Между двумя необычными животными завязалась... Немая дуэль взглядов. Древняя вражда, возведенная в абсолют. — Ну, конечно, — усмехнулся я. — Кошки и собаки — природные враги. Пантера попыталась спрыгнуть на нас, но тень с грозным рычением врезался ей в бок прямо в полете и опутал своими черными цепями. Пантера зарычала, тут же разорвав цепи и ударом лапы откинув пса. Они начали кружить, глядя друг на друга. — Тень разберется, — сказал я Леону, направляясь к двери кабинета. «Дадим моему псу разлечься в должной мере!» За нашими спинами раздался глушительный рев. Два магических существа сошлись в яростной битве. Дверь кабинета оказалась не заперта. Мы вошли внутрь, и я тут же понял, что находимся не в обычном помещении. Кабинет был огромным, размером с небольшой дворец. Панорамные окна во всю стену показывали ночной город, простирающийся до горизонта. Но самым впечатляющим было не это. На противоположном конце кабинета у самых окон стоял человек. Спиной к нам, руки сцеплены за спиной, он смотрел на огни города внизу. Риверс Монтерьяр выглядел как владыка мира, обозревающий свои владения. Стоит признать, но показать себе с выгодной стороны мужчина умел. — Брат! — тихо позвал Леон. Риверс медленно повернулся, и я увидел, как сильно он изменился. Белые волосы, черные глаза без зрачков и белков — аура силы, которая заставляла воздух дрожать. Это был уже не человек. Это было нечто большее. «Леон!» — произнес он голосом, звучащим на нескольких тонах одновременно. «Мой маленький глупый брат. Как жаль, что ты выбрал неправильную сторону!» «Риверс!» Леон сделал шаг вперед, его голос голосе звучала смесь боли и надежды. «Что с тобой случилось? Это не ты! Вспомни, кем ты был, вспомни наших родителей, наш клан!» «Все, что мы защищали...» «Почему ты все это делаешь?» Риверс рассмеялся. Звук был похож на скрежет металла. «Защищали?» переспросил он. «Мы защищали устаревшие традиции и глупые правила, а я дарую этому миру новый порядок». «Ты убил невинных людей!» воскликнул Леон. «Превратил охотников в своих послушных болванчиков! Это не порядок, это хаос!» «Хаос!» Риверс наклонил голову. «Нет, брат, это эволюция!» Слабые должны служить сильным. Таков естественный закон. Леон достал катану, и его лицо исказилось от ярости и отчаяния. «Я не позволю тебе продолжать это безумие!» Парень бросился в атаку, лед окутал клинок, превращая его в кристальное лезвие смерти. Удар был быстрым, точным, смертельным. Ривер казалось, даже не пошевелился. Его рука мелькнула, движение было настолько быстрым, что едва... Различил его. Первый удар попал Леону в грудь и опрокинул вниз силы молота, вбивая его в бетонный пол. Пол пошел трещинами, образовав кратер. Второй удар последовал мгновенно. Риверс схватил младшего брата за горло и подбросил в воздух. А затем ударом ноги отправил его в полет. Леон пробил панорамное окно и исчез в ночной пустоте. Я смотрел на разбитое окно, где еще секунду назад стоял мелкий. Даже для меня скорость ударов Риверса была впечатляющей. Он явно получил солидное усиление. Вот для чего были все эти жертвоприношения. — Жаль, — произнес Риверс, встряхивая с рук битое стекло. — Я надеялся, что он поймет. Но некоторые люди слишком привязаны к прошлому. Он повернулся ко мне, и в его черных глазах плясали опасные огоньки. — А теперь Дарион Торн. — сказал он, и власть звучала в каждом слове. — Пришло время для нашего разговора.